Добрый день, уважаемые зрители. Сегодняшняя наша лекция будет посвящена второму периоду правления Екатерины II, которая охватывает почти целое 20-летие с 1775 по 1796 год. И посвящена это будет лекция прежде всего вопросам внутренней политики и социально-экономического развития Российской империи в указанный период. Итак, надо сказать, что И в отечественной исторической науке, в частности в работах историка Омельченко и в околонаучной среде, в частности в небезызвестных книгах господина Буровского, до сих пор существует устойчивое мнение, что после подавления крестьянской войны Емельяна Ивановича Пугачева начинается новый период во внутренней политике Екатерины II, который характеризовался открытой дворянской реакции. Вместе с тем, большая часть современных историков, в частности профессора Павленко и Каменский, считают, что и после Подавление Пугачевского бунта Екатерина II в целом сохранила прежнюю приверженность основным идеям просветительской идеологии, поскольку именно в этот период были проведены губернская, судебная, полицейская и коллегиальная реформы, а также изданы знаменитые жалобные грамоты дворянству и городам. Итак, губернская реформа 1775 года. Хорошо известно, что крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева со всей очевидностью продемонстрировала слабость всех уездных и губернских органов государственной власти, которые оказались просто не способны собственными силами поддерживать режим законности и правопорядка в стране. Именно поэтому главной заботой Екатерины II стало проведение очередной реформы местного управления, идея которой витала в воздухе задолго до Пугачевского бунта. После пятимесячного обсуждения 19 проектов губернской реформы в начале ноября 1775 года государыня подписала указ учреждения для управления губерний. Всероссийской империи, который преследовал две главных цели. Во-первых, усилить административные и судебные аппараты власти на местах, и во-вторых, создать более совершенную систему взимания налогов, сборов и подушной подати». В соответствии с учреждением о губерниях, вместо ранее существовавшего трехчленного административно-территориального деления на губернию, провинцию, уезд, вводилось двухчленное деление на губернию, уезд, в основу которого был положен принцип численности податного населения на территории этих губерний. В соответствии с этим принципом численность податного населения в губерниях должна была составлять порядка 300-400 тысяч душ мужского пола, а я напомню, что именно душа мужского пола была единицей взимания подушной подати, а в уездах, соответственно, 20-30 тысяч Душ. В итоге вместо ранее существовавших 23 губерний в стране было создано 50 губерний. Отныне ключевой фигурой всего местного управления в стране становился губернатор, назначаемый лично императрицей, который возглавлял так называемое губернское правление, состоящее из самого губернатора, губернского прокурора и двух сотников». Этот орган исполнительной власти, во-первых, осуществлял руководство и общий надзор за деятельностью всех государственных учреждений и должностных лиц на территории губернии, и, во-вторых, отвечал за публикацию и распространение всех законов и правительственных актов, а также строго следил за их точным и своевременным исполнением». Кроме того, в рамках каждого губернского управления существовали разные специальные учреждения, в частности, всеми губернскими доходами и расходами, а также управление промышленными и коммерческими предприятиями ведала казенная палата, руководитель которой, как и сам губернатор, назначался центральной властью. В каждой российской губернии насчитывалось от 10 до 15 уездов, главой которых становились капитан-исправники, избираемые на три года дворянскими уездными собраниями. Помимо губерний во многих регионах империи чуть позже были образованы и так называемые наместничества или генерал-губернаторства, которые создавались в рамках двух-трех губернии и возглавлялись генерал-губернаторами или государевыми наместниками, которые также назначались лично императрицей. Главной функцией всех государевых наместников, которым подчинялись губернские наместники и губернаторы – стало руководство армейскими частями и военными гарнизонами, а также введение в случае необходимости чрезвычайного или военного положения наверенных генерал-губернатором территориях. Хотя надо признать, что ряд современных авторов, в частности историк Шелковенко, утверждает, что наместничество больше представляли собой чисто административную надстройку над губерниями, главной целью которых был контроль за работой губернских и уездных властей. В 1775 году в качестве пробного шара были утверждены Тверское и Смоленское наместничество – которые, соответственно, возглавили генералы Яков Ефимович Сиверс и Александр Иванович Глебов. Однако уже в 1777-1779 годах на административной карте Российской империи появились новые наместничества, в частности Владимирское во главе с графом Романом Воронцовым, Нижегородское, которое возглавил Александр Ступишин, Рязанская, которой возглавил генерал Михаил Кричетников, Орловская, во главе с генералом Николаем Репняным, Ярославская, которой возглавил генерал Александр Мельгунов, Псковская, которой возглавил Петр Мансуров, Могилевская, во главе с генералом Захаром Чернышовым, Полоцкая, которая возглавил Иван Ребиндер и другие». В соответствии с тем же учреждением о губерниях, все губернские и уездные города отныне становились самостоятельными административными единицами, управление которыми было полностью передано выборным городским магистратам и городничим, которых назначал правительствующий Сенат. Теперь бы я хотел остановиться на других реформах Екатерины II. Ну, хорошо известно, что тем же учреждением о губерниях была проведена и новая судебная реформа, которая впервые была предпринята Екатериной II еще в 1769 году, когда в рамках знаменитой уложенной комиссии был подготовлен законопроект о судебных местах. Однако в связи с начавшейся Первой русско-турецкой войной 1768-1774 годов Реализация этого проекта была отложена и только после окончания войны, спустя 6 лет, правительство вновь вернулось к решению этой проблемы. Причем на сей раз в основу организации судебной власти на местах был опять положен не административно-территориальный принцип, а сугубо сословный принцип. Отныне во всех губерниях. Первое. Для дворян создавался так называемый Верхний Земский Суд, состоящий из двух департаментов по уголовным и гражданским делам. Второе, для купцов и мещан создавался выбираемый ими так называемый губернский магистрат. И, наконец, третье, для всех государственных крестьян создавалась так называемая Верхняя Расправа дела в которые рассматривались назначаемыми чиновниками. При этом все губернские суды выступали одновременно и в качестве судов первой э, инстанции, и в качестве судов второй инстанции. То есть они могли либо рассматривать все дела по существу, и во-вторых, э, одновременно выступали... В качестве так называемого апелляционного суда на решения, принятые нижестоящими уездными судами. Теперь то, что касается организации судебной власти в уездах, то есть на самом низовом уровне. Первое, для дворян создавались уездные суды, члены которых избирались самими дворянами на три года. Второе, для всех горожан, то есть купцов и мещан, создавались выбираемые ими так называемый городской магистрат, и, наконец, в-третьих, для всех государственных крестьян создавалась назначаемая нижняя расправа. В данном случае все уездные суды могли выступать только в качестве судов первой инстанции, то есть рассматривать все дела только по существу. Таким образом, проведенная правительством новая судебная реформа так и не смогла решить две главных проблемы. Во-первых, создать бессословный общегражданский суд и, во-вторых, отделить судебную власть от исполнительной власти, поскольку все председатели губернских судов назначались центральным правительством, а губернатор имел право приостанавливать исполнение всех приговоров, и утверждать смертный и ряд других приговоров губернских судов. После проведения судебной реформы и в развитии этой реформы чуть позднее, в 1782 году, был принят знаменитый устав благочиния, в соответствии с которым во всех городах империи создавалась централизованная система полицейского управления, в соответствии с данным Уставом коллегиальным органом полицейского управления во всех городах становилось управа благочиния, в состав которой входили полицмейстер, оберкомендант, городничий и ряд других должностных лиц. По числу зданий каждый город делился на части и кварталы, где полицейское управление соответственно Возглавляли либо частный пристав, либо квартальный надзиратель. Ну и последнее. Поскольку после проведения губернской реформы все оперативное руководство казенной промышленностью, торговлей и сбором податей было отдано в руки местных органов власти, то в 1784-1786 годах Екатерина II провела очередную реформу центрального управления, в результате которой были ликвидированы все финансово-хозяйственные коллегии. И э, сохранились только четыре. Центральных силовых ведомств, а именно иностранная коллегия, военная коллегия, адмиралтейств коллегия и юстиц коллегия. При этом были значительно расширены права правительствующего Сената, который при Екатерине II возглавлял князь Александр Алексеевич Вяземский, занимавший этот пост почти 30 лет, с 1763 по 1770. 1992 год. Теперь бы я хотел более подробно рассказать о двух знаменитых жалобных грамотах Екатерины II 1785 года. Итак, 21 апреля 1785 года Екатерина II подписала два самых знаменитых документа своего царствования, а именно грамоту на права Вольности и преимущества благородного российского дворянства и грамоту на права и выгоды городам Российской империи. Значит, Жалованная грамота дворянству представляла собой системный свод всех прав и привилегий, которые были дарованы императорской властью дворянскому сословию на протяжении всего XVIII века а именно вольности дворян от обязательной государевой службы, от уплаты податей, от телесных наказаний, монопольного права дворян на владение землей и крепостными крестьянами и так далее. Кроме того, жалованная грамота дворянство закрепляла за благородным сословием, Право заниматься предпринимательской и коммерческой деятельностью неограничено распоряжаться своими земельными владениями и иным движимым и недвижимым имуществом, в том числе и крепостными крестьянами. Важным положением жалобной грамоты дворянства стала кодификация дворянского самоуправления, поскольку отныне... Во всех уездах и губерниях империи создавались корпоративные дворянские собрания, которые получали право сношения не только с губернатором, генерал-губернатором или наместником и правительствующим сенатом, но и лично с самой императрицей. Теперь то, что касается жалобной грамоты города. Это был первый... Нормативный акт такого рода, который, во-первых, устанавливал деление всего городского населения на шесть основных разрядов, а именно владельцев городских усадеб и землевладельцев, дальше купцов трех гильдий, затем ремесленников и их подмастерьев, состоящих в ремесленных цехах, далее иностранцев и иногородних граждан, Затем именитых граждан, то есть бургомистров, членов магистратов и банкиров и, наконец, мещан, то есть городских обывателей. Второе. Жалованная грамота городам узаканивала новые существенные привилегии для двух первых разрядов, а именно владельцев городских усадеб, то есть дворян, чиновников и верхушки духовенства и купечества, которое по имущественному принципу было поделено на три гильдии. При этом купцы первых двух гильдий, так же как и дворяне, освобождались от телесных наказаний, уплаты подушной подати, рекрутской повинности и ряда других казенных служб. Сословный статус купца отныне всецело зависел от его имущественного состояния, поскольку в случае разорения и банкротства он утрачивал свой купеческий гильдийский статус и становился разгильдяем. Кроме того, во всех городах водилась новая система городского самоуправления. Наряду с городским магистратом и ратушей к управлению городом привлекались сразу три органа местного самоуправления, а именно Общая Градская Дума, Шестигласная Дума, и собрание городского общества, что по мнению многих историков, безусловно, серьезно запутало и без того довольно громоздкую систему городского управления в Российской империи. В соответствии с принятым решением высшим звеном городского самоуправления отныне являлось так называемое собрание городского общества в котором могли заседать лишь те горожане, которые обладали капиталом не менее чем 5000 рублей. Это собрание состоятельных граждан и избирало городского главу, бурмистров и других должностных лиц. Общая городская Дума, в ведении которой находились все вопросы управления городским хозяйством, избиралась гражданами всех шести разрядов. И именно из состава этой думы затем выбиралась и шестигласная дума, в которую входили городской глава и по одному представителю от каждого городского разряда. Ну и наконец наряду с новыми органами городского самоуправления был сохранен и прежний городской магистрат, который помимо чисто судебных функций был наделен и частью административных полномочий в частности контроля за деятельностью органов городского самоуправления. Однако при всем при этом огромные полномочия по управлению городом сохранялись и в руках городничего, и в руках полицмейстера, которые являлись государственными должностными лицами и назначались центральной властью. Ну теперь бы я хотел осветить немного основные проблемы социально-экономического развития России – во второй половине XVIII века. Надо сказать, что по мнению многих советских и современных историков, в частности академиков Дружинина, Ковальченко, Милова, профессора Павленко и многих других, главное качественное ношество в экономическом развитии страны состояло в начале разложения феодально-крепостнической системы хозяйства и формирования буржуазных производственных отношений. Хотя справедливости ради следует сказать, что целый ряд современных авторов, в частности известный питерский историк, профессор Борис Николаевич Миронов, отрицают этот традиционный вывод и говорят о том, что кризис барщины системы хозяйства, характерный для второй половины XVIII века, равнозначен кризису самой системы феодальных отношений, которые, на их взгляд, не исчерпали еще всего своего потенциала. Но ну, вместе с тем, я повторюсь, что большинство историков все-таки настаивают на том, что эпоха Екатерины II стала началом кризиса и разложения крепостнической и феодальной системы хозяйства, и они усматривают Зримое проявление этого кризиса в следующих основных чертах. О каких чертах идет речь? Первое. Ну, начало разложения феодально-крепостнической системы хозяйства было связано прежде всего с утратой одного из таких характерных признаков этой системы хозяйства, как его натуральная замкнутость и установление более прочных и регулярных связей с рынком. Вторым признаком разложения барщиной системы хозяйства является появление в юго-западных и южных губерниях Российской империи так называемой месячины, которая отрицала такую базовую черту барщинного хозяйства, как наделение крепостного крестьянина основным средством производства, то есть пахотной землей поскольку помещики именно тогда стали насильно сгонять крестьян со своих земельных наделов и переводить их в разряд безземельных батраков. Третьим признаком кризиса феодальных отношений стал довольно быстрый рост в центральных уездах страны такой новой формы феодальной эксплуатации, как денежная рента – когда помещики стали сознательно переводить своих крепостных крестьян с барщины на денежный оброк. В-четвертых, разложение феодально-крепостнической системы затронуло не только помещичье, но и крестьянское хозяйство, что проявилось в э, довольно бурном развитии, местных и отхожих крестьянских промыслов. Ну, в частности, по данным целого ряда историков, в частности, академика Милова и профессора Павленко, в ряде сел уровень развития местных промыслов был настолько велик, что жители этих сел лишь номинально числились в крестьян. Еще одним важным признаком разложения феодальной системы стал подрыв так называемой феодально помещичьей собственности на землю. По данным тех же историков, то есть академика Милова и профессора Павленко, в центральных уездах страны, которые традиционно являлись цитаделью крепостничества, все чаще собственниками земли становились купцы, государственные и даже крепостные крестьяне. Ну и, наконец, шестым признаком разложения феодализма и формирование новых буржуазных отношений стало появление рынка наемной рабочей силы и связанной с ним капиталистической мануфактуры. Надо сказать, что до середины XVIII века в стране существовало несколько типов мануфактуры, а именно казенные, вотчинные и купеческие – которые работали, как правило, на применении подневольного труда либо собственных, либо купленных, то есть посессионных, либо приписных крепостных крестьян. Однако в 1752 году сенатским указом впервые было ограничено право купцов покупать крепостных крестьян к своим мануфактурам, а уже в 1762 году, Был издан новый сенатский указ, запретивший всем владельцам частных мануфактур покупать крепостных крестьян. Таким образом в стране стали возрождаться новые мануфактуры капиталистического типа, которые впервые возникли еще в 1630-1650-х годах, то есть в эпоху Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, но затем стали жертвами крепостнической системы хозяйства, особенно во времена Петра I. Надо сказать, что во второй половине XVIII века, по признанию большинства историков, в России существовали три основных типа мануфактур. Значит, что это были за мануфактуры? Первое. Вотчины мануфактуры, которые базировались в самих помещих хозяйствах, где по-прежнему широко использовался подневольный труд крепостных крестьян. Они были в основном распространены в винокурении, а также в полотняной и суконной промышленности. При этом следует отметить, что для таких крепостных крестьян Работа в мануфактуре своего барина или помещика была своеобразной формой феодальной отработочной ренты, которую традиционно называют промышленной барщиной. Второй тип мануфактур это купеческие мануфактуры, которые были двух типов. На старых мануфактурах по-прежнему использовался труд приписных и посессионных крепостных крестьян, а на новых мануфактурах стали все чаще использовать свободную рабочую силу. Таким образом, все металлургические мануфактуры Урала, которые создавались еще в Петровскую эпоху, сохранили свою крепостническую суть, в то время как новые текстильные, в частности полотненные и шелковые предприятия Центрального, Северо-Западного и Южного Новороссийского регионов стали пионерами капиталистического производства, поскольку там стал активно использоваться именно э, труд свободных наемных работников. Ну и, наконец, третья категория мануфактур – это крестьянские мануфактуры, которые, как правило, принадлежали государственным и даже богатым крепостным крестьянам, и они, естественно, целиком были основаны на применении свободного наемного труда. Но в целом уровень экономического развития страны, в Екатерининскую эпоху, характеризовался следующими показателями. Во-первых, в этот период значительно увеличилось общее число мануфактур. Если в середине 18 века в стране существовало порядка 600 крупных промышленных предприятий, то к концу 18 столетия их численность уже составила около 1200 мануфактур. Правда, следует сказать, что целый ряд историков и экономистов, в частности, академик Струмилин, профессора Буганов и Анисимов, называют цифру в 3000 мануфактур. Однако, это из той же оперы, о которой я уже не раз говорил, что нельзя причислять к разряду мануфактур те промышленные предприятия, где, например, отсутствовало разделение труда. Причем, надо сказать, что именно в этот период почти половина всех, Мануфактур стала использовать исключительно более производительный труд свободных наемных рабочих, а не крепостных и приписных крестьян. Второе. Именно в Екатерининскую эпоху дальнейшее развитие и формирование получил всероссийский рынок, что выразилось в огромном росте ярмарочной торговли, а также в изменении характера самих этих ярмарок. Если раньше ярмарка представляла собой центр транзитной торговли, то теперь она стала главным образом выполнять роль некого экономического центра обширных регионов Российской империи. Именно в этот период крупнейшими общероссийскими ярмарками становится Макарьевская ярмарка под Нижним Новгородом, Свенская ярмарка под Брянском, Коренная ярмарка, Курском уезде, Нежинская ярмарка под Черниговом и, наконец, Ирбитская ярмарка на Урале. Надо сказать, что существенную роль в развитии промышленного производства и внутренней торговли сыграла и вполне разумная политика правительства Екатерины II, которая еще в 1762-64 годах инициировала, издание ряда именных и сенатских указов, отменивших все прежние монополии промышленности и торговли. Дело в том, я напомню, что еще в 1712 году для поощрения отечественных товаропроизводителей Петр I учредил так называемые торгово-промышленные компании, которым затем было предоставлено монопольное право на производство и продажу Вполне определенного вида промышленной продукции. Однако со временем существование вот этих торгово-промышленных компаний привело к застою и стало главным тормозом на пути промышленного прогресса в стране. Поэтому по инициативе Екатерины II и ряда членов ее команды, в частности графа Алсухева, эти монополии и были уничтожены. Затем в марте 1775 года Екатерина II подписала знаменитый манифест о высочайше дарованных разным сословиям милостях, более известный как манифест о свободе предпринимательства. Именно этот манифест отменял не менее знаменитый Елизаветинский указ о запрещении заводить фабрики без дозволения мануфактур коллегии, который был издан в 1751 году и устанавливал ряд новшеств, о чем идет речь. Во-первых, этот манифест узаканивал, что любой поданный российской короны отныне без уведомления и разрешения правительственных органов мог свободно открыть любое промышленное, коммерческое и иное предприятие на всей территории страны. И во-вторых, именно этот манифест упразднял многочисленные казенные сборы с большинства промыслов и торговли и разрешал купцам всех трех гильдий платить с капитала по совести, то есть ежегодно примерно всего 1% от объявленного самими купцами капитала. Последняя норма чуть позже в мае 1775 года была подробно подписана в отдельном сенатском указе о сборе скупцов вместо подушных по одному проценту с объявленного капитала и о разделении их на гильдии. Ну вот согласно этому сенатскому указу, первое, Единственным критерием для зачисления в купеческие гильдии отныне становилась сумма объявленного капитала. Значит, Для купцов первой гильдии она составляла от 10 до 50 тысяч рублей, для купцов второй гильдии от 1000 до 10 тысяч рублей и для купцов третьей гильдии от 500 до 1000 рублей. И второе. Объявление капитала для зачисления в ту или иную гильдию было оставлено на совесть каждому, и никаким обутайке капитала доносом и следствием нигде ни под каким видом место иметь не должно. Ну и, наконец, в июле 1777 года был издан еще один сенатский указ, о записывании крестьян в купечество, который, по мнению ряда авторитетных авторов, трудно переоценить, поскольку именно он буквально преобразил все российское купечество. Ну, например, как установили ряд советских и современных историков, в частности, профессора Мишалин, Аксенов, Ковальчук, Пыжиков и ряд других, к концу правления Екатерины II из 382 первостатейных московских купцов своей стариной, то есть давностью, могли похвастаться только 26 фамилий. Причем львиную долю обновленного купеческого сословия отныне составили не просто бывшие крестьяне, в том числе и крепостные, а именно старообрядцы, поскольку только при Екатерине II впервые со времен церковного раскола Прекратились страшные гонения на старообрядцев. Вместе с тем, предоставив все условия для свободной конкуренции внутри страны и лишив отдельных купцов и промышленников их прежних монопольных прав и привилегий, Екатерина II не отказалась от традиционного покровительства и защиты Русской промышленности и торговли от конкуренции со стороны зарубежных промышленников и коммерсантов. Продолжая традиционную протекционистскую политику, правительство Екатерины II инициировало издание новых таможенных тарифов 1766 года. 1782 и 1796 годов, которые установили высокие ввозные пошлины на все предметы роскоши и те товары, которыми русская промышленность еще не могла обеспечить внутренний рынок Российской империи. Ну вот на этом я хотел бы завершить свой короткий обзор внутренней политики Екатерины II и характеристики социально-экономического развития страны в указанный период. А следующая наша лекция будет посвящена истории внешней политики этого периода. Спасибо за внимание. До свидания.